Примечание. Во все времена мудрецы или философы, не желавшие удостоить вниманием добрые задатки в человеческой натуре, изощрялись в дурных, порой отвратительных сравнениях с целью опорочить наш земной мир, пристанище людского рода. Его сравнивали, первое, с ночлежным домом, караван-сараем вроде того Дервиша, который рассматривал человека на его жизненном пути как случайного постояльца, вынужденного вскоре уступить свое место другому. Второе. С исправительным домом таково было мнение брахманов, тибетских и других восточных мудрецов, и даже Платона, с местом исправления и очищения падших, исторгнутых с небес духов, ныне являющихся душами человека или животного. Третье – с сумасшедшим домом, где каждый не только уничтожает свои собственные замыслы, но и причиняет другому все возможное зло, почитая за величайшую честь, способность и силу вести себя подобным образом. Наконец, четвертое – с клоакой, куда спускают нечистоты из других миров. Эта весьма оригинальная мысль пришла в голову одному персидскому острослову, который поместил рай, место пребывания первых людей на небо. Там было много деревьев, нагруженных роскошными плодами, остатки которых незаметно испарялись из организма. Исключение составляло дерево, заманчивые плоды которого не улетучивались подобным образом. Поскольку наши прародители дали себя соблазнить и несмотря на запрет попробовали эти плоды, то чтобы не пачкать небо, Пришлось воспользоваться советом одного из ангелов, который показал на землю и сказал «Вон отхожее место для всей вселенной». Он свел их туда для отправления надобности и, оставив там, улетел на небо, так будто бы и появился на земле человеческий род. Конец примечания. «Поэтому так страшны все приметы судного дня». Разве там, где воображение возбуждено непрерывным ожиданием, будет недостаток в знамениях и в чудесах? Одни видят их в растущей несправедливости, угнетении бедных, чрезмерной роскоши богатых и в всеобщем упадке верности и веры, или в кровавых войнах, вспыхивающих во всех концах земли и так далее. Одним словом, в моральной деградации и быстром росте порока со всеми сопутствующими бедами которых, как они воображают, никогда не знали прошлые времена. Другие, напротив, в необычных природных явлениях, землетрясениях, бурях, наводнениях, кометах и прочих небесных знамениях. Страница 284. В самом деле, люди не беспричинно чувствуют бремя своего существования, хотя причина этого заключена в них самих. Мне кажется, суть дела состоит в следующем: В ходе прогресса человеческого рода культура одаренности, умения и вкуса, а вследствие этого и роскоши, естественно обгоняет развитие моральности. И это обстоятельство является наиболее тягостным и опасным как для нравственности, так и для физического блага, потому что потребности растут значительно быстрее, чем средства их удовлетворения. Но нравственные задатки человечества, которые всегда плетутся позади, как у Горацио, поэне пэде смотри примечание, пятое, когда-нибудь все же при наличии мудрого правителя мира перегонит ее, тем более что она в своем поспешном беге, то и дело сама создает себе препятствия и часто спотыкается. Исходя из наглядных доказательств превосходства нравственности в нашу эпоху, По сравнению с предшествующими временами, мы должны питать надежду, что Судный день, означающий конец всего сущего на земле, скорее наступит как вознесение на небо, чем как подобное хаосу нисхождение в ад. Конечно, эта героическая вера в добродетель субъективно представляется не имеющей столь решительного влияния на чувства людей с целью их обращения как сопровождаемая ужасами картина кануна светопреставления Примечание. Здесь мы имеем дело или игру с идеями, которые разум создает себе сам. Если этим идеям соответствуют какие-либо предметы, то последние лежат далеко вне круга нашего рассмотрения. Эти идеи недоступны для спекулятивного познания. Однако их не следует считать пустыми во всех отношениях. Нам дает их в практическом отношении законодательный разум. Разумеется, вовсе не для размышлений над тем, что они представляют сами по себе, но для подкрепления моральных основоположений, которые иначе были бы совсем пусты. Но в конечной цели всех вещей приобретают объективную практическую реальность. В результате перед нами... Открывается широкое поле для расчленения созданного нашим разумом общего понятия о конце всего сущего и для классификации подчиненных ему понятий в соответствии с отношением его познавательной способности. Страница 285. Конец всего сущего таким образом может быть троякого рода. Первое. Естественный смотри примечание соответствующий моральным целям божественной мудрости и, следовательно, доступный в практическом отношении нашему правильному пониманию. Второе – мистический, сверхъестественный конец под воздействием причин нашему пониманию недоступных. Третье – противоестественный, извращенный конец всего сущего, который мы вызовем сами вследствие неправильного понимания нами конечной цели. Примечание. Естественным, формальным называется то, что с необходимостью возникает по законам определенного порядка, в том числе и морального, а не только физического. Ему противостоит неестественное, которое может быть либо сверхъестественным, либо противоестественным. То, что необходимо возникает из природных причин, можно определить как материально-естественное. Физически необходимое. Конец примечания. Первый вариант мы только что разобрали. Теперь на очереди два других. В Апокалипсисе сказано, глава 5, стих 5 и 6, «Ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо, что времени уже не будет». Если не исходить из допущения, что этот ангел своим глазом, как семь громов, хотел провозгласить нелепость, то в виду он должен был иметь только то, что не будет больше никаких изменений. Ибо если бы в мире происходили изменения, тогда было бы и время, потому что только в нем они и могут происходить, и без него немыслимы. Здесь идет речь о конце всего сущего, как предмете наших чувств, О чем, однако, невозможно составить понятие, ибо мы неизбежно запутываемся в противоречиях при любой попытке сделать хотя бы шаг из чувственного мира в интеллигибельный. Здесь же этот шаг совершается, так как мгновение, означающее конец первого, выступает одновременно в качестве начала второго, тем самым они включаются в один и тот же временной порядок, что противоречит самому себе. Но мы можем назвать длительность бесконечной, вечной. Не потому, что у нас возникает определенное понятие о ее величине. Это невозможно, поскольку в ней отсутствует время как масштаб. Понятие длительности в данном случае будет чисто негативным. Там, где нет времени, не может быть и конца. Страница 286. В познании таким образом... Мы не продвинемся ни на шаг вперед. Речь может идти лишь о том, что на пути постоянных изменений разум в практическом отношении, ориентированный на конечную цель, никогда не найдет удовлетворения. Правда, он не получит удовлетворения и в теоретическом отношении, если начнет оперировать принципом покоя и неизменного состояния мировых сущностей. При этом он впадет в полную бессмыслицу, так как ему не останется ничего нового, как мыслить бесконечный, идущий во времени прогресс изменений конечной цели, при котором остаются неизменными убеждениями, поскольку они представляют собой не феномен, которым является этот прогресс, а нечто сверхчувственное и, следовательно, не изменяющееся во времени. В соответствии с этой идеей правило практического употребления разума гласит, Мы должны воспринимать наши максимы так, как будто при всех уходящих в бесконечность изменениях от хорошего к лучшему, состояние наших моральных убеждений не подвержено действию времени. Homo no manum, изменяется на небесах. Представление о том, что когда-нибудь наступит момент, когда прекратятся изменения, а вместе с ними и время, возмущает наше воображение. Тогда ведь вся природа застынет и окаменеет, в мыслящем субъекте остановится и приводит вовек неизменная последняя мысль, последнее чувство. Для существа, которое способно осознать свое бытие и его величину, продолжительность только во времени, подобная жизнь, даже если ее назвать иной жизнью, должна выглядеть как смерть. Ибо для того, чтобы мыслить себя в подобном состоянии, надо вообще мыслить, а мышление содержит рефлексию, которая может происходить лишь во времени. Можно представить себе, как обитатели иного мира, в зависимости от их местопребывания, на небесах или в преисподней, либо поют все время «Аллилуйя», либо издают все те же стенания, что свидетельствует о полном отсутствии перемен, в их состоянии подобная идея хотя она превосходит пределы нашего понимания сороднее разуму в практическом отношении страница двести восемьдесят если взять самый лучший вариант морально физического состояния человека, а именно его непрерывное развитие и постепенное приближение к величайшему благу как к своей цели, то и здесь человек Даже осознавая неизменность своих убеждений, все же не сможет удовлетвориться перспективой вечных перемен своего состояния, как нравственного, так и физического. Так как состояние, в котором он сейчас находится, всегда будет хуже того, в которое он готов вступить, и перспектива бесконечного прогресса к конечной цели предстанет перед ним как бесконечный ряд дурных состояний которые, хотя и будут превзойдены большим благом, но все же не дают повода для успокоения, возможного лишь после достижения конечной цели. Так, предающийся раздумью человек впадает в мистику. У разума, который не может удовлетворить своим эманентным, то есть практическим употреблением, и охотно вторгается в области трансцендентного, есть свои тайны. И здесь разум уже не понимает ни самого себя, ни своих желаний. Он предпочитает грезить, вместо того, чтобы оставаться в пределах чувственного мира, как это подобает его интеллектуальному обитателю. Отсюда берет начало чудовищная система лао-цзы, о высшем благе, которое должно представлять собой ничто, то есть сознание растворения себя в лоне божества благодаря слиянию с ним и уничтожению тем самым своей личности. Китайские философы, закрыв глаза в темной комнате, создают предчувствие такого состояния, мысля и ощущая свое ничто. Отсюда и пантеизм тибетцев и других восточных народов, и возникший вследствие его метафизической сублимации спинаизм. Оба они близкие родственники древнейшего учения об эманации человеческих душ из божества, и их конечного поглощения последним. И все это только для того, чтобы люди могли насладиться в конце концов вечным покоем, который наступит вместе с блаженным концом всего сущего, понятие, знаменующее прекращение рассудочной деятельности и вообще всякого мышления. Даже при наличии хороших целей говорить о конце всего сущего, которое доступно людям – глупость. Это значит употреблять средства, противоречащие целям. Страница 288. Мудрость, то есть практический разум, устанавливающий правила, соразмерные с конечной целью всего сущего, то есть с высшим благом, присуща только Богу. Человеческая же мудрость состоит в том, чтобы в своих поступках не противоречить явной идее божественной мудрости. Но обезопасить себя таким образом от глупости, чего человек надеется достичь, предпринимая различные попытки и часто меняя планы, это скорее сокровище, за которым самый лучший человек может только охотиться, хотя ему, возможно, и захочется им завладеть. Смотри примечание шестое. Причем он никогда не решится самонадеянно убедить себя в том, что он уже овладел им а тем более вести себя так, как будто это случилось. Отсюда меняющиеся от времени до времени часто бессмысленные проекты относительно того, каким способом удобнее всего распространить и укрепить в народе религию, при знакомстве с которыми хочется воскликнуть «бедные смертные, у вас нет ничего постоянного, кроме непостоянства». Когда эти начинания дойдут до того, что общественная жизнь будет в состоянии внимать не только набожным учениям, но и просвещенному благодаря им практическому разуму, в чем, собственно, и состоит необходимость религии, тогда народные мудрецы по-человечески не в силах взятых на себя обязательств, а в качестве духовенства, а просто как сограждане придут к единому мнению относительно перспектив и докажут искренним образом, что им прежде всего важна истина, когда народ в целом, пусть даже еще не во всех мелочах, благодаря всеми прочувствованной, основанной не на авторитете потребности к развитию своих моральных задатков, ощутит к этому интерес, то самым разумным окажется растить таких мудрецов и идти по их стопам, поскольку они, что касается избранной ими идей, стоят на добром пути. Что касается успешного выбора средств для достижения лучшей конечной цели, то это надо предоставить проведению, так как исход, определяемый ходом природы, всегда остается неизвестным. Можно сомневаться в чем угодно, но нельзя не верить в соперничество в практической области божественной мудрости с ходом природы, если вообще не отказаться от конечной цели, ибо вообще невозможно с уверенностью предсказать, Успех любым средством, избранным самой большой человеческой мудростью, которая, если она хочет оправдать свое наименование, не должна выходить за пределы морали. Страница 289. Могут, конечно, возразить, сколько раз существующий план провозглашался лучшим, на нем следует остановиться, он останется навечно. Нечистый путь еще сквернится праведный дотворит правду еще. Апокалипсис, глава 22, стих 2. Как будто уже наступила вечность, и вместе с ней конец всего сущего. Тем не менее снова и снова возникают новые планы, из которых новейший подчас оказывается всего лишь возрождением старого. И в будущем никогда не будет недостатка в еще более окончательных проектах. Я слишком хорошо осознаю свою неспособность внести какое-либо новое, счастливое предложение. И хочу лишь дать совет, для чего, конечно, не нужна большая изобретательность. Оставить все в том состоянии, которое уже сложилось и на протяжении почти поколения сносно проявило себя в своих последствиях. Естественно, это не может быть мнением мужей великого или предприимчивого духа. Но да будет мне позволено скромно обратить внимание не на то, что они намереваются совершить, а на то, что им придется приступить, чтобы не действовать вопреки своим, пусть даже самым лучшим намерениям. Помимо огромного уважения, которое христианство внушает святостью своих законов, В нем есть нечто достойное любви. Я имею в виду любовь не к человеку, который покорил нас великим самопожертвованием, а к его делу, к нравственному учению, которое он основал. Ведь первое вытекает из последней. Уважение без сомнения главное, так как без него невозможна истинная любовь. В то же время как можно питать кому-нибудь большое уважение и не испытывая любви? Но когда дело касается выполнения долга, а не просто представления о том, когда речь идет о субъективной основе действия, в первую очередь определяющей, как поступит человек, в отличие от объективной стороны диктующей, как он должен поступить, то именно любовь, свободно включающая волю другого в свои максимы, необходимо дополняет несовершенство человеческой натуры и принуждает к тому что разум предписывает в качестве закона. Страница 290. То, что человек не любит, он делает настолько убого, подчас уклоняясь с помощью софистических уловок от веления долга, что вряд ли можно представить себе последнее в качестве мотива действия без одновременного вмешательства первого. Если с целью улучшения христианства к нему присоединяет еще некий авторитет, пусть даже божественный, то каким бы благим не было намерение, какой бы благородной ни была цель, присущая ему любовь, все же исчезает, ибо никому нельзя предписать не просто поступать определенным образом, но делать это с охотой. Цель христианства – споспешествовать любви к сознанию своего долга, И ему удается это, так как его основатель говорит не в качестве командира, требующего подчинения своей воле, а в качестве друга людей, который закладывает в сердце себе подобных их собственную, правильно понятую волю действовать так, как если бы они сами себя подвергли надлежащему испытанию. Свободный способ мышления, равнодалекий как от раболепия, так и от распущенности, Вот благодаря чему христианство завоевывает сердца людей, рассудок которых уже просветлен представлением о законе их долга. Чувство свободы, выбор конечной цели, внушает им любовь к моральному закону. Хотя учитель христианства говорит о наказаниях, но их не следует понимать, по крайней мере это не вытекает из сущности учения, как побудительные мотивы исполнения его заповедей ибо тогда оно перестанет быть достойным любви. Их следует толковать только как исполненные любви, исходящие от доброжелательного законодателя, предостережение опасаться беды, которая неминуемо наступит, если будет преступлен его закон. Ибо «Lex est res surda et inexorabilis» Ливий, смотри примечание седьмое здесь угрожает не христианство, выступающее в роли добровольно принятой жизненной максимы, а закон, выражающий необходимый порядок вещей. Именно ему, а не произволу Творца, представлено решить, каковы будут последствия. Когда христианство обещает воздаяние, например, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, смотри примечание восьмое то в соответствии со свободным образом мыслей это не следует толковать, как стремление завлечь человека вести праведный образ жизни, иначе христианство само по себе не было бы достойно любви. Страница 291. Только требования бескорыстных поступков могут внушить уважение по отношению к тому, кто эти требования выдвигает, а без уважения нет подлинной любви. Следовательно, в евангельский призыв нельзя вкладывать тот смысл, что ожидание воздаяния становится мотивом к действию. Любовь, которую питают к благодетелю, обращена не к благу, которая получает нуждающиеся, а к благой воле, готовя совершить добрый поступок. Пусть даже это окажется ей не под силу, или другие причины, имеющие в виду общее благо мира, этому воспрепятствуют. Не следует забывать о том, что присущая христианству моральность, которая делает его достойным любви, все еще светится сквозь внешние наслоения, несмотря на частую смену мнений, и спасает от антипатии, в ином случае неминуемо бы его поразивший. Как ни странно, В эпоху небывалого ранее просвещения эта моральность выступает в наиболее ярком свете, и только она одна в будущем сможет сохранить за ним сердца людей. Смотри примечание девятое. Если когда-либо христианству суждено будет утратить достоинство любви, а это произойдет в том случае, когда место кротости займет вооруженный предписаниями авторитет, и поскольку в моральных делах не существует нейтралитета, а тем более коалиции противоположных принципов, то антипатия и отвращение к нему станут господствующим образом мышления, и антихрист, которого считают провозвестником страшного суда, начнет свое, предположительно основанное на страхе и своей корыстие, недолгое правление, а затем – Поскольку христианству, предназначенному быть мировой религией, судьба неблагоприятствует стать таковой, наступит в моральном отношении извращенный конец всего сущего. Конец трактата – конец всего сущего. Страница 651. Номерные примечания к трактату. Примечание первое к странице 279 Цитата из стихотворения Галлера. Несовершенное стихотворение о вечности. 1736 год. Примечание второе. К странице 279. И сердца не могут насытиться видом глаз ужасных. Вергилий, Энеида, Москва-Ленинград. 1933 год. Страница 211. Примечание третье, к странице 280. Унитарии, соционисты, христианская секта, получившая распространение в период реформации. Отвергая учение о триединстве божества, отсюда другое название, антитринитарии, о первородном грехе, искупительной жертве и страшном суде, унитарии пытались соединить христианскую эсхатологию – представлением о тысячелетнем царстве справедливости халиазм и верой воскресения всех людей. Примечание 4 к странице 281. Кант имеет в виду книгу французского естествоиспытателя и путешественника Зонератта Путешествие в Восточную Индию и Китай, предпринятое в 1774-1781 годах по приказу короля В этой книге Зонерат упоминает имя Годемана, как одного из божеств у папуасов и бирманцев. Примечание 5, к странице 284. Хромая кара. Это выражение заимствовано Кантом из Горации. Сравните стихотворный перевод. Но редко пред собой злодея Кару упустит хотя бы хромая. Гораций. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград. 1936 год. Страница 92. Примечание 6. К странице 288. Послание к филиппинцам. Глава 3. Стих 12 и 14. Примечание 7. К странице 290. Закон глух и неумолим. Выражение заимствовано Кантом у Ливия. Глава 2, стих 3. Сравните. Между тем законы глухи, неумолимы, удобнее и лучше для слабого, чем для сильного. Тит Ливий. Римская история от основания города. Москва. 1897 год. Том 1. Страница 102. Примечание 8. К странице 290 Матфей, глава 5, стих 12. Примечание 9 к странице 291. Комментаторы академического издания считают, что эти слова добавлены Тифтранком. Конец номерных примечаний к трактату «Конец всего сущего». Страница 652. Преамбула к примечаниям, к трактату о мнимом праве лгать, из «Человеколюбия». Работа была впервые напечатана в Берлинском вестнике в сентябре 1797 года. На русском языке опубликовано в 1913 году в переводе «Вальденберг». Этот перевод, сверенный с оригиналом Столеровым по изданию Гизамель Шрифтен, том 8, взят за основу настоящего издания. Конец преамбулы страница двести девяносто трактат о мнимом правил лгать из человеколюбия семьсот девяносто седьмой год в журнале франции в семьсот девяносто седьмом году смотри примечание первое шестой выпуск номер первый в статье Бенджамена констана о политических столкновениях смотри примечание второе на странице сто двадцать сказано следующее Нравственное правило, будто говорить правду есть наш долг, если его взять, безусловно, и в отдельности, сделало бы невозможным никакое общество. Доказательства этого мы имеем в тех непосредственных выводах из этого положения, которые сделал один немецкий философ. Он дошел до того, что утверждает, будто солгать в ответ на вопрос злоумышленника. Не скрылся ли в нашем доме преследуемый им наш друг, было бы преступлением? Смотри, примечание, примечание. Кавычки открываются. михаэлис в Геттингене, еще раньше Канта, высказал это странное мнение. Смотри, примечание третье. А то, что философ, о котором в этом месте идет речь, есть Кант, сказал мне сам автор статьи. Кавычки закрываются. Краммер. Смотри примечание. Примечание. Признаю, что это действительно было мною высказано в каком-то месте, которого я, однако, теперь не могу вспомнить. Смотри примечание четвертое. Иммануил Кант. Конец примечания. Французский философ на странице 124 опровергает это положение следующим образом. Существует обязанность говорить правду. Понятие обязанности неотделимо от понятия права. Обязанность есть то, что у каждого отдельного существа соответствует правам другого. Там, где нет права, нет и обязанности. Таким образом, говорить правду есть обязанность, но только в отношении того, кто имеет право на такую правду, которая вредит другим. Протон псейдос заключается здесь в следующем положении. Говорить правду есть обязанность, но только в отношении того, кто имеет право на правду. Прежде всего, следует заметить, что выражение «иметь право на правду» лишено смысла. Скорее надо бы сказать, что человек имеет право на свою собственную правдивость, то есть на субъективную правду в нем самом. Ибо объективно иметь право на какую-нибудь правду Это значило бы допустить, что здесь, как вообще при различии моего и твоего, от нашей воли зависит, чтобы известное положение было истинно или ложно, а это была бы очень странная логика. Страница 293. Первый вопрос. Имеет ли человек право быть неправдивым в тех случаях, когда он не может уклониться от определенного «да» или «нет»? Второй вопрос. Не обязан ли человек в показании, которому его несправедливо принуждают, сказать неправду с тем, чтобы спасти себя или кого другого от угрожающего ему злодеяния? Правдивость в показаниях, которых никак нельзя избежать, есть формальный долг человека по отношению ко всякому. Смотри примечание. Как бы ни был велик вред, который произойдет отсюда для него или для кого другого. И хотя тому, кто принуждает меня к показанию, не имея на это права, я не делаю несправедливости, если искажаю истину, то все-таки таким искажением, которое поэтому должно быть названо ложью, пусть не в юридическом смысле, я нарушаю долг вообще в самых существенных его частях. То есть, поскольку это от меня зависит, я содействую тому, чтобы никаким показаниям, свидетельствам вообще не давалось никакой веры, и чтобы, следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и теряли свою силу, а это есть несправедливость по отношению ко всему человечеству вообще. Примечание. Здесь я не могу довести свое положение до такой остроты, чтобы сказать, неправдивость есть нарушение обязанности к самому себе, ибо это относится уже к этике, А здесь речь идет о правовой обязанности. Учение о добродетели видит в этом нарушении только полную негодность, обвинение в которой лжец на себя навлекает. Конец примечаний. Таким образом, определение лжи, как умышленно неверного показания против другого человека, не нуждается в дополнительной мысли, будто ложь должна еще непременно вредить другому как это требуют юристы для полного ее определения. Ложь всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному лицу, то человечеству вообще, ибо она делает негодным к употреблению самый источник права. Но и эта добродушная ложь, вследствие какой-нибудь случайности, казус, может подлежать наказанию и по гражданским законам. А то, что только в силу случайности избегает наказания – может быть рассматриваемо и по публичным законам как правонарушение. Например, если ты своей ложью помешал злоумышляющему убийство исполнить его намерение, то ты несешь юридическую ответственность за все могущие произойти последствия. Страница 294. Но если ты остался в пределах строгой истины, публичное правосудие ни к чему не может придраться, каковы бы ни были непредвиденные последствия твоего поступка. Ведь возможно, что на вопрос злоумышленника, дома ли тот, кого он задумал убить, ты честным образом ответишь утвердительно, а тот, между тем, незаметно для тебя вышел, и таким образом не попадется убийце, и злодеяние не будет совершено. Если же ты солгал и сказал, что его нет дома, и он действительно, хотя и незаметно для тебя вышел, а убийца встретил его на дороге и совершил преступление, то ты с полным правом можешь быть привлечен к ответственности как виновник его смерти. Ибо если бы ты сказал правду, насколько ты ее знал, возможно, что пока убийца отыскивал бы своего врага в его доме, его схватили бы сбежавшиеся соседи, и злодеяние не было бы совершено. Итак, тот, кто лжет, какие бы добрые намерения он при этом не имел, должен отвечать даже и перед гражданским судом и поплатиться за все последствия, как бы они ни были непредвидимы. Потому что правдивость есть долг, который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей. И стоит только допустить малейшее исключение в исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и ни на что негодным. Таким образом, это священное, безусловно повелевающее и никаким внешним не неограничиваемое заповедь разума, во всех показаниях быть правдивым, честным. Здесь представляется благонамеренным и вместе с тем правильным следующее замечание Констана о преувеличенном восхвалении таких строгих, будто бы теряющихся в ряде невыполнимых идей, а значит и негодных положений. «Каждый раз, — говорит он на 123 третьей странице, — когда положение, истинность которого доказана, кажется неприменимым, это происходит от того, что мы не знаем некоторого посредствующего положения, которое заключает в себе способ к применению первого положения. Он приводит при этом на странице 121 учение о равенстве, как первым из тех звеньев, из которых составляется цепь общественной жизни». Будто, страница 122, человек не может быть связан никакими другими законами, кроме тех, в установлении которых он сам принимал участие. Страница 295. В небольшом, тесно сплоченном обществе это положение может быть применяемо непосредственным образом и не нуждается ни в каком посредствующем положении для того, чтобы стать привычным но в очень многолюдном обществе к нему нужно присоединить новое положение, которое мы здесь и приведем. Это посредствующее положение говорит, что отдельные лица могут принимать участие в установлении законов или лично, или через своих представителей. Тот, кто захотел бы первое положение применить, К многолюдному обществу, не принимая во внимание посредствующего положения, несомненно привел бы общество к погибели. Однако это обстоятельство, которое свидетельствовало бы только о невежестве или неловкости законодателя, отнюдь не опровергало бы первого положения. На странице 125 он заключает следующими словами. «Таким образом, от положения, признанного истинным, Никогда не следует отступать, какая бы видимая опасность при этом не угрожала. И однако этот прекрасный человек сам отказался от безусловного требования правдивости из-за той опасности, которой оно будто бы угрожает обществу, потому что он не мог найти никакого посредствующего положения, которое защищало бы от этой опасности. Да здесь и в самом деле никакого такого положения нельзя указать. Сохраняя же те имена, которые приводятся в статье, скажу, что французский философ смешивает то действие, которым человек вредит другому, говоря истину, признание которой он не может избегнуть, и то, которым он причиняет другому несправедливость. Это была только чистая случайность, казус, что справедливость, показания, повредила обитателю дома. Это не было свободным действием в юридическом смысле. Ибо из права требовать от другого, чтобы он лгал, для нашей выгоды, вытекало бы притязание, противоречащее всякой закономерности. Напротив, каждый человек имеет не только право, но даже строжайшую обязанность быть правдивым в высказываниях, которых он не может избежать, хотя бы ее исполнение и приносило вред ему самому или кому другому. Собственно, не он сам причиняет этим вред тому, кто страдает от его показаний, Но случай, ибо сам человек при этом вовсе не свободен в выборе, так как правдивость, если уж он должен высказаться, есть его безусловная обязанность. Страница 296. Таким образом, немецкий философ не примет за основное следующее положение. Страница 124. Говорить правду есть обязанность, но только по отношению к тому, кто имеет право на правду. Во-первых, вследствие его неточной формулировки, ибо истина не есть владение, право на которое предоставляется одному и отнимается у другого. А во-вторых, в особенности потому, что обязанность говорить правду, о которой здесь только идет речь, не делает никакого различия между теми лицами, по отношению к которым нужно ее исполнять, и теми, относительно которых можно и не исполнять. Напротив, это безусловная обязанность, которая имеет силу во всяких отношениях. Для того, чтобы перейти теперь от метафизики права, совершенно отвлечённой от всяких условий опыта, к основному положению политики, которая прилагает понятие к фактам опыта, и с его помощью достигнуть разрешения задач политики, сообразно с общим принципом права, философ должен. Первое. Найти аксиому, то есть аподектически достоверное положение, которое вытекало бы непосредственно из определения публичного права, согласования свободы каждого за свободой всех остальных по общему закону. Второе. Выставить требования, постулат внешнего публичного закона, как объединенный по принципу равенства воли всех, без которой свобода невозможна ни для кого. Третье. Поставить проблему о том, как устроить, чтобы даже и в большом обществе поддерживалось согласие на основе свободы и равенства, именно посредством представительной системы. Это и будет основным положением политики, и ее осуществление и применение будет содержать в себе постановления, которые, вытекая из опытного познания человека, будут иметь в виду только механизм правового управления и его целесообразное устройство. Не право к политике, но, напротив, политика всегда должна применяться к праву. Автор статьи говорит, положение, признанное истинным, прибавлю признанное априори, значит, аподектическое, никогда не должно быть отвергаемо, какая бы мнимая опасность при этом не встречалась. Только здесь следует понимать не опасность повредить кому-нибудь случайно, а опасность вообще совершить несправедливость. Что и случится, если я обязанность говорить правду, которая совершенно безусловна и в свидетельских показаниях сама является высшим правовым условием, стану считать условной и подчиненной другим точкам зрения. Страница 293 И хотя бы я той или другой ложью в действительности никому не причинял несправедливости, однако я все-таки вообще нарушаю правовой принцип относительно необходимых и неизбежных показаний. Значит, формалитор, хотя и не материалитер, делаю несправедливость. А это гораздо хуже, чем совершить по отношению к кому-нибудь несправедливость потому что такой поступок не всегда предполагает в субъекте соответственный этому принцип. Тот, кто обращенный к нему вопрос, желает ли он или нет быть правдивым в предстоящем ему показании, не примет с негодованием на высказываемое в этих словах подозрение, будто он может быть лжецом, а напротив попросит позволения сначала подумать о возможных исключениях, тот уже лжец, инпотенция. Ибо он этим показывает, что он не признает, что правдивость сама по себе есть долг, но оставляет за собой право на исключение из такого правила, которое по самому существу своему не допускает никаких исключений, потому что исключениями это как раз оно себе и противоречит. Все практически правовые основоположения должны заключать в себе строгие истины, а те, которые здесь названы посредствующими, могут содержать в себе только ближайшее определение приложения этих истин представляющимся случаем по правилам политики, а никак не исключение из них, ибо исключение уничтожили бы тот характер всеобщности, ради которого только эти истины и получили название основоположений. Конец трактата о мнимом правил Гатц из «Человеколюбия». Страница 652. Номерные примечания к трактату. Примечание 1. К странице 292. Журнал «Франция в 1797 году» из писем немецких граждан в Париже. Издавался Крамером. Примечание 2. К странице 292. Статья Констана «Реакционная политика». Примечание 3. Страница 292. Это мнение Михаэлис высказал в работе Мораль 1792 год. Примечание четвёртое к странице 292. Родственный пример приводится Кантом лишь во второй части Метафизики нравов, опубликованной в конце 1797 года, то есть после статьи о мнимом праве. Смотри, том 4, часть 2, страница 396. Однако сама идея о необходимости говорить правду как безусловном нравственном долге непосредственно вытекает из учения о категорическом императиве и неоднократно высказывалась Кантом в более ранних его работах. Конец номерных примечаний. Преамбула к примечаниям, к трактату о способности духа Силой только воли побеждать болезненные ощущения. Трактат написан в начале 1798 года, опубликован осенью в том же году первоначально в журнале практической фармакологии, издававшемся Хофеландам. А затем в качестве третьей части труда «Спор факультетов» под названием «Спор философского факультета с медицинским» на русском языке публикуется впервые. Перевод Левиной сверен с оригиналом Столеровым по изданию Гизамель шрифтом, том 7. Конец преамбулы. Страница 298. Трактат о способности духа силой только воли побеждать болезненные ощущения. Ответ господину надворному советнику профессору Хуфеланду 1798 год. «Вы могли бы, пожалуй, с полным основанием считать, что выраженная мною в письме, датированном январем текущего года, благодарность за посланную мне 12 декабря 1796 года в дар вашу поучительную и приятную книгу о способе продлить человеческую жизнь, сама свидетельствует о намерении прожить долгую жизнь». Если бы старости вообще не было свойственно откладывать важные решения, ведь таковым является и решение умереть, а между тем смерть всегда приходит слишком рано, и мы не в доводах, которые могли бы заставить ее подождать. Вы требуете от меня суждения о вашем стремлении подходить к физической природе человека с позиции морали представив человека в целом, в том числе и его физическую сторону, как существо, руководствующееся моральными побуждениями, и показать, что моральная культура необходима для физического завершения человеческой природы, которая повсюду проявляет себя лишь в виде задатков. И далее вы продолжаете. «Я могу, положа руку на сердце, утверждать, что мной руководило не заранее сложившееся мнение», Но что мой метод – следствие упорного труда и тщательного исследования. Такой взгляд на существо дела выдает философа, а не просто умничающего специалиста, человека, который стремится не только к тому, чтобы умело пользоваться в своем лечении диктуемыми разумом средствами, применять их технически, как его учит опыт, как бы уподобляясь в этом одному из директоров французского конвента, но выступает как член законодательного корпуса врачей и руководствуется в выборе этих средств велением чистого разума, который вместе с умением, что помогает, мудро предписывает ему и то, что само по себе есть долг. Таким образом, моральная практическая философия является также универсальной медициной, которая, правда, не излечивает всех от всего, но необходимо должна присутствовать в каждом лечении. Страница 299. Это универсальное средство касается, однако, только диетики, то есть действует негативно в качестве способа предотвратить заболевание. Подобное искусство предполагает такую способность, которую может дать только философия или ее дух, чье наличие заранее предполагается. С ним связана главная диетическая задача, выраженная в следующей теме. О способности человеческого духа, силою только твердой воли, побеждать болезненные ощущения. Я не могу заимствовать подтверждающие справедливость этого положения примеры из опыта других людей. Мне приходится прежде всего обратиться к собственным наблюдениям поскольку они проистекают из самосознания, и лишь затем задать другим вопрос. Не ощущали ли они то же самое? Поэтому я вынужден предоставить говорить моему «я», что было бы нескромным, в догматическом сообщении. Смотри примечание. Но простительно, если речь идет не об имеющемся у всех опыте, а касается внутреннего эксперимента или наблюдения, которое я вынужден был сначала провести на себе. И лишь потом предложить суждению других то, что не всегда удается постигнуть без посторонней помощи примечание в догматической, практической речи, например в таком наблюдении над собой, которое касается долга каждого, проповедник говорит не я, а мы В повествовании же рассказывая о своем личном ощущении сообщении пациента врачу или собственном опыте, при это говорить я. Конец примечания. Занимать других истории моих размышлений, содержащих субъективную для меня, но необъективную значимость для всех, было бы претензией, достойной порицания. Однако, если это внимание к самому себе и основанное на нем наблюдение объясняется более глубокими соображениями, а обращение ко всем подумать об этом вызвано необходимостью и заслуживает серьезного к нему отношения, Тогда претензию на то, чтобы занимать других своими ощущениями, можно было хотя бы простить. Страница трехсотая. Прежде чем приступить к выводам, основанным на моих наблюдениях над самим собой с диетических позиций, я считаю необходимым сделать ряд замечаний о том, как господин Хофеланд определяет задачу диетики, то есть умение предотвращать болезни, в отличие от терапии, которая стремится их лечить. Он называет диетику умением продлить человеческую жизнь. В своем определении он исходит из того, что составляет самое заветное желание людей, хотя, быть может, его и не стоит. Люди хотят исполнения двух своих пожеланий, а именно – долго жить и при этом быть здоровыми. Однако первое совсем не обязательно обусловлено вторым, оно вообще ничем не обусловлено. Если больной, долгие годы прикованный к постели, испытывающий жесточайшие страдания, постоянно призывает смерть, которая избавит его от мучений, не верьте ему, это не есть его действительное желание. Разум, правда, подсказывает ему это, но инстинкт против этого восстает. Если он и взывает к смерти, избавительница от страданий, то вместе с тем он всегда требует еще некоторой отсрочки и постоянно находит повод для того, чтобы отодвинуть окончательный приговор. Принятое в диком смятении чувств решение самоубийцы положить конец своей жизни не противоречит сказанному. Это действие аффекта, граничащего с безумием экзальтации. Из двух обещаний награды за выполнение долга перед родителями, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было, пятая книга Моисеева, глава 5 стих 16, Первое служит более сильным импульсом, даже в суждении разума, а именно как долг, выполнение которого есть вместе с тем некая заслуга. Долг чтить старость основан совсем не на том, что молодые должны, как предполагается, щадить слабость старости, ибо слабость сама по себе не есть основание для уважения, следовательно, старость, поскольку ее чтят, рассматривается как заслуга. Таким образом, людей в летах Нестора чтят совсем не потому, что они обрели мудрость на основе большого опыта своей долгой жизни и могут направить молодых на правильный путь а потому что человек, проживший долгую жизнь, если только она ничем не запятнана, сумел в течение длительного времени избежать удела смертных, самого унизительного приговора, какой только может быть вынесен разумному существу. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Книга Бытия, глава 3, стих 19. И тем самым как бы приблизился к бессмертию, Потому, повторяю, что такой человек долго сохранял свою жизнь и может служить примером другим. Страница 301. Однако со вторым естественным желанием человека, со здоровьем, дело обстоит более сложно. Можно чувствовать себя здоровым, основываясь на своем общем жизнеощущении, но никогда нельзя знать, здоров ли ты действительно. Причиной естественной смерти всегда является болезнь, ощущаем ли мы ее или нет. Есть много людей, о которых, совсем не желая насмехаться над ними, говорят, что они все время хворают и никогда не болеют. Их диета является постоянным чередованием отклонений и возвращений в их образе жизни, и они достигают многого, если не в смысле сохранения силы, то в смысле длительности своего существования. Сколько я пережил друзей и знакомых, которые, видя раз и навсегда установленный, упорядоченный образ жизни, похвалялись отменным здоровьем, тогда как в них незаметно таился близкий к своему развитию зародыш смерти, болезнь. И тот, кто чувствовал себя здоровым, не знал, что он болен, ибо причиной естественной смерти может считаться только болезнь. Между тем причинность мы чувствовать не можем. Это дело рассудка, суждение которого может быть неверным. Чувство же не обманывает. Но только тогда, когда человек чувствует себя больным, определяет себя таковым. Если же он себя больным не чувствует, болезнь может, тем не менее, незаметно присутствовать в нем, ожидая в ближайшее время своего развития. Поэтому, если человек не чувствует себя больным, Он может только сказать, что он, по-видимому, здоров. Следовательно, долгая жизнь, которую мы обозреваем, может свидетельствовать лишь о здоровье, которым наслаждался человек. И диетика должна доказать свое умение и научную значимость тем, что она может продлить жизнь, а не обеспечить наслаждение ею. Именно это и стремится показать господин Хоффиланд. Страница 302. Принцип диетики. Диетика не основывается на том, что приятно, ибо подобное бережное отношение к своим силам и чувствам является изнеженностью, так как ведет к слабости и бессилию, постепенному затуханию жизненной силы из-за отсутствия тренировки, совершенно так же, как при слишком частом и интенсивном ее использовании наступает утомление.